Глава 17. Илья Константинович. Илья был крупным, чуть не в полтора раза больше отца, мужчиной со светлыми волосами и аккуратной бородой. Он был похож на бленного богатыря, да и звали его соответствующе. На вид ему было чуть за 30, но Кощей знал, что ему больше 200 лет. Оказывается, бессмертие передается генетически или не передается? Но что Илья — непростой человек, было понятно уже два века назад. Кощей всегда чувствовал себя рядом с сыном неуютно. С одной стороны, его терзало чувство вины. Участие в воспитании Ильи он не принимал. Да и вообще о сыне узнал только после смерти ведьмы Настасьи из ее письма. С другой, в отличие от неволновавшегося о внешности Кощея, Илья всегда был при параде. Модная стрижка, ухоженная борода, элегантный дорогой костюм. Да он даже маникюр делал. Кощей рядом с ним смотрелся убого. Потертые, забрызганные дорожной грязью, черные джинсы, мягкая, выцвевшая футболка с нерваной, кожаная в клепках косуха. Ну и круги под глазами, куда ж без них. Мысль обратиться за помощью к сыну была самой здравой из тех, которые приходили в голову Кощею. Он знал, что Илья почти 15 лет, работал в криминальном отделе милиции аж во Владивостоке. Хотя эта должность была лучшим прикрытием для подпольных схем бессмертного младшего, характеристика у Ильи была прекрасной, и раскрытие преступлений в его отделении близилось к 100%. Потом, правда, Илья Константинович был застрелен во время бандитской разборки а в Москве появился его полный тёзка, индивидуальный предприниматель Илья Бессмертный. Илья кивнул нежданному гостю, жестом отпустил взволнованную секретаршу, топтавшуюся в дверях. Естественно, Кощей на неё и внимания не обратил. «Налить что-нибудь?» — гостеприимно предложил отцу. «Спасибо, мне уже хватит», — поёжился Кощей, плюхаясь в кресло. «Чем обязан?» «Жена у меня пропала, Илья», — серьезно произнёс Кощей. «Помощь нужна?» «О, ты женился? Поздравляю!» Приподнял брови Илья. «Когда произошло счастливое событие?» «Не ерничай. Потер лицо руками бессмертный. «Не оценю, не до этого!» «Мог бы и на свадьбу пригласить!» Несколько обиженно заметил Илья. «Ой, да что ты там забыл?» Поморщился Кощей. Туда, по старым традициям, бесы пожаловали, вампиры, ведьмы. А ну тебе надо светиться перед такой публикой. Я видел репортажи, сказал сын. Девочка молоденькая совсем. Ей 18 то и есть. Кощей молча встал и пошел к выходу. Извини, догнал его голос сына. Не сдержался. Очень обидно было, что не позвал. Кощей кивнул, принимая извинения, и вернулся в кресло. Любишь ее? Внезапно спросил Илья. Люблю, ответил Кощей честно. Рассказывай. Да что рассказывать, вздохнул Бессмертный. Пришел, а ее нет. Одна записка на тумбочке, дескать, разлюбила, ухожу, не ищи. Записка где? Сжег, сорвался. Повинился мужчина и немного подумав добавил. Пил еще потом три недели. Почему думаешь, что пропала? Не выйти ей из базы незамеченной, пояснил Кощей. Дорога одна? Никто ее не вывозил, посторонних на территории не было вокруг леса. Лешие утверждают, что через лес она не проходила. Можно по реке уплыть, но там русалки. Они тоже Александру не видели. Куда делась, непонятно? Подземные ходы. Левитация, порталы. ковер самолёт в конце концов, — предположил Илья. Подземных ходов у меня нет. Левитации Саша не владела. Да и нет у нее способностей, она не ведьма. В ней кровь оборотней, а оборотни колдовству не склонны. Ковер самолёт дряхлый совсем, уж в воздух не поднимется. «Пригласишь в гости?» — поднялся Илья. «Погляжу, что к чему. И фото мне дай, хорошее. Разошлю по своим каналам». «На моей машине поедем», — кивнул Кощей. «Пошли погуляем?» — предложил Илья. «Не торопишься? Надо вещи собрать еще. Кощей никуда не торопился. «Алла, посмотри внимательно на этого человека», — сказал секретарша-мужчина. «Это Константин Адамович, мой отец. Его ко мне впускать всегда, как бы я ни был занят». Отец и сын спустились на лифте. Вышли из высокого стеклянного здания Москва-Сити. «Ты что, на байке?» — растерянно спросил Илья. «Подчего отец такой грязный?» «Ну да, в пробках удобно». Э, «Нет, тогда на моей поедем. Обедать будешь?» «Не откажусь». «Тогда сначала в магазин?» Много лет назад, больше двухсот, если быть точным, Кощей попался в глупейшую ловушку приезжего колдуна. Кстати, тогда и выяснилось, что бессмертный подвержен гипнозу. Граф, чтобы его черти в преисподнее жарили, Калиостро, в процессе обмена опытом сумел загипнотизировать русского коллегу, вывести в лес и прикончить. Да еще кучу золота украл, подлец. Не учел только, а то и не поверил, что бессмертный — не фамилия, а качество. Умирающего, а точнее оживающего Кощея нашла и выходила лесная ведьма, которая даже не подозревала, кого притащила в свою избушку. Да что там, кощей сам не знал, кто он. Под гипнозом Калиостро внушил ему, что он обычный человек, без каких-либо способностей. Оттого и не прикончил гада, а когда спохватился, было поздно. Калиостро уже помер. Кощей тогда жил как обычный человек. Анастасья была молодая, красивая, жалостливая и к своему пациенту искренне привязалась. Тот период жизни бессмертный вспоминал с ностальгией, но повторять не жаждал. Он, конечно, был счастлив обычным человеческим счастьем, но постоянно чувствовал себя инвалидом, словно без руки или ноги. Зато с тех пор он и взял за правило баловать своих женщин. Увидел, какие они могут быть красивые, когда счастливы. Настя была неприхотлива, любую помощь по дому воспринимала как подарок. Воды ли принес, дров ли наколол, крышу ли перекрыл, за все благодарила. А уж когда он ей ужин состряпал, какой сумел, пока она в деревню роды принимала, Настя плакала от счастья. Да только полюбила она обычного человека. Как поняла, что дело нечисто, как стал просыпаться мрак, как колдовские способности проявили себя. Вытолкала его знахарка из избушки в зашей. Не нужны мне здесь колдуны никакие, сказала. Иди по своим делам, кули ноги целы, ищи дом свой. Да вон кощею сходи, может с памятью тебе поможет. Но тогда-то у него в голове щелкнуло. Не надо мне кощею, буркнул он. Я и есть кощей. Я так и подозревала, вздохнула ведьма. Иди уже, темный властелин. «Нечего тебе тут делать». Наверняка уже знала, что беременная, потому и выгнала. Ну что ж, было и было. Зато сын получился что надо. Богатырь. Тем временем Илья уже сделал нужные звонки и доехал до своего дома. Жил Илюша на широкую ногу, не чета отцу. У самого Кощея квартирка была небольшая, хоть и в хорошем доме. У Ильи хоромы в элитном жилом комплексе. С консьержкой, охраной. «Подземная парковка и все как положено». Да у него один холл был, как вся квартира Кащея. Ванная джакузи, спальня, как аэродром. Нет, Кощей понимал, что Илья крупный и жил площади ему нужно больше. Но если прикинуть расходы на коммунальные платежи, да ему замок дешевле обходится. Возможно, и стоимость замка меньше, учитывая подлинник Ван Гога на стене гостиной. Впрочем, Кащеев вспомнил свою коллекцию произведений искусства и успокоился. У сына зато Айвазовского нет. А нет, и есть. В туалете. Вот пижон. «Зато ты у меня в прошлом году автограф Пушкина на аукционе перебил», — пожал плечами Илья в ответ на укоризненный взгляд бессмертного. «Хороший мальчик, знает, как утешить папу». Оказалось, что Илья еще и неплохо готовит, и за фигурой блюдёт. Кощей не слишком жаловал брокколи, но с мясом готов был съесть все. «Склонность к лишнему весу», — пояснил Илья. «Сладкое люблю очень, только толстею, а от одного взгляда на торт. Приходится в тренажерке зависать». Кощей только усмехнулся. «Побегал бы Илюша по полигону под четким руководством Черномора, так бы за фигуру не волновался».